После этого крупного разговора коронный гетман Потоцкий доносил королю, что Хмельницкий обманывает поляков, и полякам остается напасть на Хмельницкого и уничтожить казачество. Предвидя, что война неизбежна, Хмельницкий начал подготовлять себе союзников, сноситься с Турцией, с седмиградским князем Ракочи. убеждал их действовать вместе против Польши, наконец завел сношения и з ш в е ц и и Эти сношения сделались известны в Варшаве. Король в конце 1650 года издал универсал для предводительных сеймиков. Король извещал в нем все польское шляхетство, что Хмельницкий — строит козни против Речи Посполитой, что в Украине чернь неистовствует против шляхетства, что на будущую весну надобно ожидать войны с казаками. В декабре собрался с е м ь Хмельницкий прислал на него депутатов — Маркевича, Гурского и Дорошенко. Они привезли требования, во-первых, уничтожить Унию, во-вторых, чтобы знатнейшие чины польского государства утвердили присягую Сборовский договор, в-третьих, чтобы четыре знатнейших пана Вишневецкий, Конецпольский, Любомирский и коронный обозный Калиновский оставались заложниками мира и жили в своих украинских имениях без дворни и ассистенции, в-четвертых, чтобы русский народ не терпел никаких стеснений от панов духовных и светских. Это требование произвело чрезвычайное волнение, как в Сенате, так и между послами. Адам Кисель стал было доказывать, что поляки действительно обязаны уничтожить Унию, представляя, что тогда и сами православные будут поддерживать Речь Посполитую. Но заявление Киселя еще сильнее взволновало поляков. Они закричали «Как козел не станет бараном!» так и схизматик не будет искренним защитником католиков и шляхетских вольностей, будучи одной в е р ы с бунтовщиками-хлопами. Как для схизматиков, для глупого хлопства, не позволять шляхте верить, как повелевает дух святой, а пусть верит, как предписывает пьяная сумасшедшая голова Хмельницкого? Вот какой проявился доктор чертовской академии, хлоп, недавно выпущенный на волю. Хочет отнять у поляков веру святую. Им не нравится слово «уния», а нам не нравится слово «схизма». Пусть отрекутся от своего безумного схизматического учения, пусть соединятся с Западной Церковью и назовутся правоверными. Таков был голос всей католической и шлихетской Польши того времени. Домогательство русских уничтожить унию затронуло религиозную струну польского сердца. 24 декабря война была решена единогласно. Положили собрать посполитое рушение и сделать временный налог для платы регулярному войску. Тем не менее казацкие депутаты получили шлихетское достоинство. Неприязненные действия начались в феврале 1651 года, неудачные для казаков. Коронный обозный гетман Калиновский в местечке Красном напал внезапно на полковника Данила Нечая и разбил его. Сам Нечай погиб в битве. Вслед за тем Калиновский разорил несколько подольских городов, но сам потерпел неудачу под Винницею против полковника Багуна. который приказал сделать на льду реки Буга проруби и покрыть их соломою. Поляки бросились на лед во множестве и потонули. Между тем вся Польша вооружилась. Папский легат привез королю первосвященническое благословение, мантию и освященный меч, а королеве — золотую розу. Этим не совсем был доволен король, потому что папа не прислал ему денег, которых он просил. Но когда король обнародовал, что святой отец благословляет отправлявшихся на брань и посылает отпущение грехов, то это сильно воодушевило поляков. Король назначил сборное место под Соколом и прибыл туда в мае. У казаков было также религиозное побуждение. Приехал к ним из Греции к а р и н ф с к и й митрополит Иоасаф. Он припоясал Хмельницкого мечом, который был освящен на самом гробе Господнем. Сам константинопольский патриарх прислал Хмельницкому грамоту, в которой одобрял войну, предпринятую против врагов православия. Но в о й с к о в этом году у Хмельницкого было меньше, чем прежде. За ним уже меньше было той нравственной силы, какую он прежде имел в глазах народа. Хлопы стали не доверять ему за потачку панам за казнь м и т е ж н и к о в Союз с татарами не по душе был народу, потому что эти союзники, вступая в русскую землю под видом дружбы, уводили в плен женщин и детей. Многие реестровые казаки, пользуясь своими правами, охотнее бы хотели идти на турок. Находились даже такие, хотя в небольшом количестве, которые предложили свои услуги полякам. Притом Хмельницкий имел повод опасаться вторжения литовского войска и должен был оставить часть войска на северной границе, чем развлекал свои силы. Хмельницкий долго дожидался хана и дал время своим неприятелям собраться. Двинувшись на Волынь, он стоял под сборажем, не отваживаясь один нападать на короля. А между тем в его стане распространились повальные болезни, так что казаки в одно время вывезли из своего стана 260 вазов с больными и умершими. Простоявши несколько недель под Соколом, поляки перенесли свой стан на реку Стырь и избрали обширное поле под Берестечком. Хмельницкий, все еще ожидая хана, Упустил удобное время напасть на н е п р и я т е л и когда поляки проходили по болотистым местам и переправлялись через реку Стырь. Ислам Гирей прибыл, наконец, со своей ордой. Но на этот раз крымский хан шел на войну по неволе и только по приказанию турецкого султана. Ему невыгодно было нарушать Зборовский договор. Ему хотелось напротив идти войною на Москву, с которой Хмельницкий к досаде его дружил. Между татарскими беями были враги, недоброжелатели Хмельницкого. Прежде своего соединения с Хмельницким, Ислам Гирей посылал к польскому королю тайное посольство. Неизвестно о с о д е р ж а н и е его. Впоследствии подозревали, что тогда дано было обещание изменить казакам. 19 июня, 29 нового стиля. Появились казаки и татары в виду польского войска. 20 июня, в два часа по полудни, началось сражение, и вдруг хан стремительно бросился в бегство. За ним побежали все его мурзы и беи. Это бегство до того поразило всех татар, что они, не будучи никем преследуемы, побросали в беспамятстве свои арбы с женами и детьми, больных и даже мертвых, в противность Аль-Корану, запрещавшему оставлять правоверных без погребения. Хмельницкий поручил начальству полковнику Джеджалыку, а сам погнался за ханом, думая остановить его. Хан, остановившись в трех верстах от поля битвы, сказал Хмельницкому, «На нас, на всех, страх напал. Татары биться не будут. Останься со мной, подумаем». Завтра я пошлю своих людей помогать казакам. Но вместо того на другой день он двинулся к Вишневцу и потащил за собою Хмельницкого. Писарь Выговский поехал просить хана освободить Хмельницкого. Хан и его задержал. Таким образом, гетман с писарем очутились в плену у хана. Поляки заняли все поле, где стояли татары, и начали теснить казаков. Джеджалык храбро отбивал натиски и отступил к реке Плешовой. Здесь казаки сбили свои вазы в четвероугольник. С трех сторон сделали окопы, а с четвертой большое болото защищало их лагерь. Десять дней выдерживали они неприятельскую пальбу, вступали с поляками в переговоры, но соглашались мириться с ними не иначе, как только на условиях Зборовского договора. Поляки знать этого не хотели, требовали совершенной покорности. Между тем в русском стане началась безурядица и смятение. Начальство перешло от джеджалыка к полковнику-багуну. Между хлопами на сходках стали ходить такие речи. «Татары разоряют край наш. Выдадим королю старшину и будем свободны». Багун, услышавший эти толки, составил план устроить наскоро плотину и уйти с казаками. Ночью с 28 на 29 июня казаки свозили на болото вазы, кожухи, шатры, кунтуши, мешки, седла, устроили три плотины и стали уходить отрядами один за другим незаметно ни для поляков, ни для толпы хлопов в своем стане. Утром, 29 июня, когда русские стали завтракать, вдруг кто-то закричал «Братцы! Все полковники ушли!» По всей массе пробежал внезапный страх. Все бросились в рассыпную. Плотины не выдержали, и люди начали тонуть. Хлопы метались в разные стороны и в попыхах стремглав бросались в реку. Поляки долго не понимали, в чем дело, и только спустя несколько времени бросились в казацкий лагерь и стали добивать бегущих. Митрополит Иоасаф удерживал бегущих и был убит каким-то польским шляхтичем. Королю принесли его облачение и освященный меч. После разгрома казацкого лагеря король распустил посполитое рушение и уехал в столицу, а регулярное, иначе кварцяное войско, двинулось в Украину уничтожать казачество, как поляки надеялись. Хан продержал Хмельницкого до конца июля под Вишневцом и отпустил, вероятно, взявши с него деньги в виде окупа, как сообщают о том польские источники. Хмельницкий по своем освобождении поехал прямо в Украину, и, прибывший в местечко Павлович, три дня и три ночи пил без просыпу. Тут начали сходиться к нему полковники с остатками растрепанных своих полков, но никогда не показал Хмельницкий такого присутствия духа, такого мужества, неутомимой деятельности и силы воли, как в это ужасное время. Народ волновался, обвинял его. В народе было много недовольных за прежнюю потачку Панам, сердились на него и за союз с татарами, которые разоряли край. В разных местах были мятежные сходбища, на которых думали выбирать иного гетмана. Хмельницкий на масловом броде явился преднародным сборищем, успокоил толпу, уверял ее, что не все еще потеряно, что дела поправятся, Собирал, одушевлял народ, пополнял полки, сносился снова с ханом, который опять обещал Украине помощь. В то же время Хмельницкий продолжал сноситься с московским правительством. К нему беспрестанно ездили разные подьячие и дети боярские. Всем он говорил одно и то же о желании своем поступить под высокую руку православного государя. Но разом он и угрожал Москве. Говоря, что если царь не примет его под свою руку, то казаки поневоле пойдут с поляками и крымцами на московское государство. В минуту, когда Гетман, любивший выпить, был навеселе, он говорил резко. — Я к москалям с искренним сердцем, а они надо мною насмехаются. Пойду и разорю Москву хуже Польши. В эти дни, к удивлению поляков, Хмельницкий вновь женился. Третья жена его была Анна Золотаренко, брат ее сделан был н е ж е н с к и м полковником. По одним известиям, вторая была убита его сыном Тимофеем, по другим — им самим, по третьим — он услышал о ее смерти в мае 1651 года и тосковал. Народ южно-русский, несмотря на понесенный удар, — и на новые усилия врагов покорить его, казался готовым лучше погибнуть, чем поступить в прежнее порабощение. Казацкие полки быстро наполнялись новыми охотниками, жители поголовно вооружались за недостатком оружия косами и ножами. Польское войско вступило в Украину и встретило сильное и единодушное сопротивление. Жители истребляли запасы, жгли собственные домы, беспрестанно нападали на поляков отдельными шайками, отнимали у них возы лошадей, портили дороги, ломали мосты. Польское войско стало терпеть недостаток продовольствия. Лишившись в п а в л о ч и ч е скоропостижно умершего, лучшего из польских военачальников, и е р е м е я Вишневецкого, поляки 13 августа пришли к местечку т р и л и с ы Казаки, засевшие там под начальством храброго сотника Александренко, вместе с жителями местечка защищались до последнего и все погибли. Женщины дрались наряду с мужчинами, и одна женщина убила косою полковника Штрауса. Поляки за это сопротивление пришли в такое неистовство, что, рассеявшись по окрестным хуторам, истребляли всех русских, не щадя даже грудных младенцев. Зато с своей стороны русские с особенным зверством мучили попавшихся к ним поляков и служивших в польском войске немцев. Приведя пленников куда-нибудь в лес или в ущелье, они сначала для поругания угощали их вином и медом, вели с ними приятельскую беседу, а потом прокалывали их рожнами, сдирали с живых кожи и тому подобное. С северной стороны... Хлынула на Украину другая военная сила. Предводитель литовского войска р а д з и в и л послал отряд против Черниговского полка, которому Хмельницкий поручил беречь г р а н и ц По причине оплошности черниговского полковника Небабы казаки потерпели поражение. Радзивилл занял Чернигов, а потом в последних числах июля подступил к Киеву. Киевский полковник Жданович вышел из города в надежде напасть на литовцев, когда последние будут находиться в Киеве. Город был занят литовцами 6 августа. Казаки с двух сторон, сухопутьем, от Лыбеди и на судах по Днепру, стали приближаться к городу. Тут киевские мещане сами зажгли город, чтобы произвести в литовском войске замешательство и тем пособить нападавшим на него казакам. Но корсунский полковник Мазыра не послушался Ждановича, начал давать невпору огнем сигналы, плывшим по Днепру, и тем испортил план Жданович. Литовцы не могли быть застигнутыми врасплох и отбили нападение. Киев сильно пострадал от пожара. После этого Радзивилл снесся с Потоцким, и оба войска, посостоявшемуся между их предводителями договору, С двух противоположных концов, в конце августа, сошлись под Белую церковью, близ которой находился Хмельницкий с своим войском. Хмельницкий предложил мир. Положение казаков было печально. Но поляки, с одной стороны, видели отчаяние русского народа, способного вести борьбу на жизнь и на смерть, с другой затруднялись добывать продовольствие. Поэтому польские предводители согласились мириться и выслали для переговоров с Гетманом и Старшиною комиссаром Адама Киселя с товарищами в Белоцерковский замок. Народ узнал, что идет дело о сокращении казачества и осужении границ казацкой земли. Толпа собралась под замком. Раздались яростные крики. «Ты, Гетман, ведешь...» трактаты с ляхами и нас покидаешь, себя самого и старшину спасаешь, а нас знать не хочешь, отдаешь нас под палки, батаги, наколы да нависелицы. Нет, прежде чем до этого дойдешь, и ты положишь голову, и ни один лях отсюда живым не уйдет. Они хотели схватить и убить комиссаров. Хмельницкий не устрашился, вышел к толпе, которая грозила ему саблями и дубинами, уговаривал ее, представлял, что послов трогать нельзя, и, наконец, собственноручно положил своею булавою нескольких смельчаков, выдвинувшихся вперед. Кисель, едучи с товарищами через ряды русского полчища, кричал «Друзья мои, мы не ляхи, я русский». «Мои кости такие же русские, как и ваш. Твои русские кости обросли польским мясом», — отвечали ему казаки. Решительность Хмельницкого и влияние, которым он все еще пользовался, несмотря на разлад с народными требованиями, удержали на время народ от дальнейшего взрыва. Переговоры тянулись не один день. Хмельницкий посылал то одно, то другое добавление — Между тем казаки делали нападение на польское войско. Гетман отговаривался, что это происходит не по его желанию. Хмельницкому опасность угрожала с обеих сторон. Он не решался вступить в решительную отчаянную битву, не надеясь выиграть победы, не решался и заключить мир, потому что народная толпа, по-видимому, готова была растерзать его за это. Так прошло время до 16 сентября. В это время появилось моровое поветрие, как в польском, так и в казацком войске. Обстоятельство это ускорило заключение мира. По договору, называемому в истории от места его составления Белоцерковским, у Хмельницкого вместо трех воеводств в пределах казацкой черты осталось одно киевское воеводство, и в силу этого сужения границ число реестрового войска было уменьшено до 20 тысяч. Шляхетство вступало в свои владения с прежним правом, жиды тоже могли жить везде. По окончании договора Хмельницкий посетил своих победителей, и по сознанию самих польских историков его хотели было отравить. Но он догадался, не пил предложенного вина, и ускакал в свой стан. Само собой разумеется, что такой мир не мог продержаться долго. Жители Южной Руси, не желая быть в порабощении у панов, во множестве бежали в московское государство на Слободы. Уже в прежние годы совершались такие переселения, и появились Слободы около Рыльска, Путивля, Белгорода. В этот год переселение произошло в несравненно большем размере. Первый пример показали волынцы. Казаки возникшего было Острожского полка под предводительством Ивана Зинковского основали с царского дозволения на берегу реки Тихой Сосны о с т р о г о ж с к и перенесли с собой все казацкое устройство. Таким образом явился первый слободской полк. За ними малоруссы начали переселяться в огромном количестве в привольные южные степи московского государства с берегов Днестра, Буга и других мест. Они сожигали свои хаты и гумна, чтобы не доставались врагам, складывали на в о з ы свои пожитки и отправлялись огромными ватагами искать новые Украины, где бы не было ни ляхов, ни жидов. Отряды польского войска заступали им дорогу. Украинцы пробивались с ружьями и даже пушками на новое жительство. Тогда менее чем в полгода появились в пограничных областях многие малорусские слободы, из которых некоторые дали начало значительным городам. Так основаны были Сумы, к о р о ч е Белополье, Ахтырка, Лебедин, Харьков и другие. Поселенцы выбирали места по возможности безопасные и потому большую частью вблизи болот, мешавших татарским внезапным нападениям. По окончании реестрования литовское войско вошло в Черниговское воеводство, а часть коронного пришла на левый берег Днепра с тем, чтобы не пропускать переселенцев в московское государство. Сам Хмельницкий своим универсалом запрещал народу дальнейшее выселение и строго приказывал не вошедшим в реестр повиноваться п по а нам. Но русский народ не думал повиноваться п по а нам. Весною 1652 года вся Украина была уже в огне. По Бугу и Днестру жители бросали свои жилища, скрывались в ущельях и лесах, составляли шайки, нападали на поляков. На правой стороне русский шляхтич Хмелецкий собирал и возбуждал недовольных как против поляков, так и против своего гетмана. На левый составлял ополчение бывший корсунский полковник Мазыра, смененный Хмельницким. В Мергородском полку полковник Гладкий пристал к народному заговору против расставленных польских ж о л н е р о в и в день Святого Воскресения все они были перебиты. Такую же резню произвели над литовцами около Мглина и Стародуба. Около л у б и н мятежные хлопы низлагали с гетманства Хмельницкого и выбрали какого-то бугая своим предводителем. Хмельницкий не был безопасен в собственном Чигирине. Пришедшая в отчаяние народная громада готова была нагрянуть на него и убить. Гетмана повсюду стали называть изменником, продавшим ляхом Украину. В таком положении Хмельницкий дозволил записываться в реестр более определенного числа. Польский военачальник Калиновский упрекал его за это. Хмельницкий объяснял, что сделал это распоряжение для пользы самих поляков, потому что иначе усмирить народ невозможно. По требованию короля Хмельницкий, однако, подписал смертный приговор Гладкому, Хмелецкому и м а з ы р и Им отрубили головы. Кроме этих жертв было совершено еще несколько смертных казней. но скоро после того обстоятельства повернулись так, что Хмельницкий снова стал заодно с народом. Молдавский господарь Василий Лупула обещал в 1650 году дочь свою домну Локсандру в жену Тимофею Хмельницкому, но, извиняясь молодостью невесты, просил отсрочки на год. Потом он не только не хотел исполнять данного обещания, а еще и т а й н а вредил Хмельницкому во время Второй войны последнего с поляками. В 1652 году Хмельницкий напомнил господарю его обещание и выслал своего сына с казаками к границам Молдавии, давая знать этим, что если господарь не захочет исполнить данного слова добровольно, то принужден будет исполнить его по неволе. По уверению польских историков, Лупула известил об угрожающем ему насилии предводителя польского войска Калиновского, а Калиновский, расположивший свое войско над рекою Бугом, вздумал пресечь путь сыну Хмельницкого, идущему в Молдавию. Гетман Хмельницкий предупредил Калиновского письмом, просил не трогать Тимофея и отступить с дороги, так как Тимофей идет себе жениться. и не имеет никаких враждебных намерений против поляков, иначе не ручался, чтобы казаки, которых он называл свадебными боярами, не завели ссоры и не вышло бы нарушение мира. Но Калиновский, назло Хмельницкому, нарочно поступил против его предостережения и сам напал на Тимофея Хмельницкого, который шел не только с сильным казацким отрядом, но еще и в сопровождении татарского «карача-мурзы» с его... ордою. Во время нападения русские хлопы, бывшие на работе в польском обозе, умышленно зажгли сено, распространился пожар. Казаки и татары стеснили поляков и совершенно разбили. Калиновский пал в битве. Поляки бежали во все стороны. Казаки и окрестные хлопы гонялись за ними, не слушали никаких молений о пощаде. и без сострадания убивали, приговаривая «вот вам за унию», «вот вам за берестечко», «вот вам за ваши поборы» и тому подобное. Все польское войско в числе двадцати тысяч погибло в этой знаменитой битве, прозванной по урочищу, где она происходила, Батокскую. Удар, нанесенный Польше, был не легче Корсунского.